Провалявшись сутки в кровати, Наташа стала так себе противна, что затеяла генеральную уборку, несмотря на легкую боль в затылке и головокружение. За шумом пылесоса она едва расслышала звонок в дверь, побежала открывать и оторопела. На пороге стояла Глушенко со старушечьей балоньевой сумкой, из которой торчало несколько горлышек боржоми, а внутри угадывались круглые апельсиновые бока. о о сказала Наташа, от неожиданности взмахнув трубой пылесоса. Когда первый шок прошел, она украдкой взглянула в зеркало. Старенькие джинсы, ковбойка, завязанная на животе узлом так, что открывается пупок, на голове шелковая косынка, очень даже ничего, и квартира сияет с иголочки, только возле двери большой пакет с мусором. «Можно?» «Входите». Пропустив Альберта Владимировича, Наташа продолжила пылесосить. «Ты бы лучше полежала!» Проорал он сквозь мотора. Наташа покачала головой, тогда глущенко прошёл в кухню. Когда она присоединилась к нему, то увидела, что наглый гость обвязался её фартуком и жарит рыбу. «Трясочки принёс, тебе для мозгов полезно. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо». «Извини, что я пришёл, но мне неспокойно. Двухмоментные разрывы селезёнки — штука коварная, ты это не хуже меня должна знать». «Да что вы зациклились?» «Вступила в голову и отвязаться не могу. Дай я хоть тебе живот посмотрю. У вас рыба сгорит». глущенко покачал головой и выключил газ. «Вот и готово. Иди ложись». Альберт Владимирович промял ей живот до самого позвоночника так внимательно, что Наташа буркнула, что если и не было у нее разрыва селезенки, то теперь точно будет. глущенко улыбнулся. «Наташа, а почему ты меня снова на «вы» называешь?» «Потому что вы сами сказали, что между нами ничего не может быть. Я аспирантка, вы начальник отделения. С какой стати я буду вам тыкать?» «Не то. Слушайте, хватит тумана напускать». Вдруг разозлившись, Наташа вскочила с кровати. «То вы меня ненавидите, потом любите, потом заявляете, что вместе мы не можем, и тут же припираетесь с полной сумкой апельсинов. Что это за творческие метания?» «Прости», — вздохнул глущенко. «Я просто соскучился очень». «Ну и что?» Я, может, тоже, но я же не врываюсь к вам в дом и не начинаю жарить рыбу, как подорванная». «Прости», — повторил Альберт Владимирович. «Знаете что? Если хотите, чтобы я вас простила, скажите, почему мы не можем быть вместе?» Он покачал головой. «Скажите, может, это ерунда?» Он нахмурился. «Наташа, это очень стыдно». Она села рядом с ним и взяла за руку. «Ничего». «Пожалуйста, Наташа, ты точно не будешь со мной, если узнаешь». «Точно?» «Абсолютно. Только мне бы очень не хотелось, чтобы ты думала обо мне с омерзением. Пусть я останусь в твоей памяти тем молодым лейтенантом, хорошо?» Это было ни черта нехорошо, но она кивнула. глущенко засобирался домой, а Наташа изо всех сил крепилась, чтобы не показать ему своих слез. Взгляд ее упал на коробку с пупсами, которую она не успела убрать на антресоле. Когда коллекцию увидели дочки Ирыгина, то пришли в неописуемый восторг. Но Наташа не разрешила им забрать все. Втайне она надеялась, что игрушки пригодятся ее собственным детям. А теперь что ж? С Альбертом Владимировичем вместе ей не бывать. А другие мужчины не нужны. Пусть лучше девчонки поиграют. чем пупцы будут пылиться на антресолях, а потом отправиться на помойку, когда она, одинокая старуха, наконец умрет. Наташа сунула коробку в руки Глушенко и попросила передать Саше. Закрыв дверь за незваным гостем, она вернулась в кухню и уставилась на сковородку с рыбой. Золотистые кусочки радовали глаз хрустящей корочкой и не развалились при переворачивании. Вздохнув, Наташа выбросила эту красоту в мусорное ведро и, наконец, заплакала. Что ж, Альберт Владимирович Глущенко, кандидат медицинских наук, майор, начальник отделения, высказался достаточно ясно. Он маньяк. Муж задерживался, но это в порядке вещей, ведь скоро у него защита докторской. Надежда Георгиевна раскрыла гладильную доску и взялась за работу. Доска была старенькая, громоздкая, за многие годы дерево рассохлось, так что распорка выпадала, и почти каждый раз приходилось заново ее вставлять, крепления разболтались, и доска шаталась, как в десятибальный шторм. Но Надежда Георгиевна приноровилась к этим неудобствам, как и к множеству других, которые выпадают на долю женщины, чей муж не из рукастых. Хорошо, хоть утюг достали электрический. Ещё совсем недавно приходилось управляться чугунным, разогревая его на плите. Наглаживая рюши на ночной сорочке Анастасии Глебовны, Надежда Георгиевна погрузилась в мысли о процессе. Шевелёв дал совершенно правильное наставления, не придерёшься. И она почти поверила, что подсудимый виноват. В самом деле, не наугад же следователи схватили мостового. провели добросовестную работу и кто она такая, чтобы сомневаться в заключении профессионалов. С этими мыслями пошла к Ирине и выяснилось, что работа вовсе не добросовестная, а совсем наоборот. Кому верить? Какое решение принять? Резкий хлопок входной двери вывел ее из задумчивости. Через секунду в кухню ворвался муж и выдернул вилку утюга из розетки. В таком гневе Надежда Георгиевна никогда раньше его не видела. Чтобы чистоплотный Алексей, специалист по гигиене, ворвался в кухню, не сняв уличной обуви... Нет, представить невозможно, однако факт лицо «Меня вызывал Шевелев», — провозгласил муж и уселся на стул, как император на трон. «Как он мог тебя вызывать, если ты у него не работаешь?» — улыбнулась она. «Что там у вас в суде происходит?» приходи на заседание и узнаешь процесс открытый не хами алёш успокойся пожалуйста чтобы не было у нас в суде к тебе это не относится очень даже относится муж вскочил и быстро заходил по кухне тебя вызывали ясно дали понять что тебе надо делать и чего от тебя ждут а ты выкобенваешься это нормально по-твоему я выполняю свой гражданский долг вот и все муж расхаживал по кухне И, глядя на него, Надежда Георгиевна вдруг подумала, что он мечется, как загнанная в угол крыса. «Твой первый гражданский долг — делать так, чтобы твоя семья не пострадала!» — выкрикнул Алексей. «И выполнять указания партии ты тоже обязана, как коммунистка». Но шевелёв обратился ко мне не как партия, а как частное лицо. «Ты кому это собралась объяснять?» «Кто станет тебя слушать, если ты не сделаешь то, что он говорит?» «Для начала самой себе». «Как мило! О семье своей что ты скажешь, когда мы все окажемся в заднице?» Она потупилась. Тут дверь кухни приоткрылась, и показалась голова Яши. «Что случилось?» Надежда Георгиевна хотела цыкнуть на сына, но Алексей вдруг сказал. «Иди сюда, ты уже взрослый». Твоя мама вдруг решила, что она самая умная и лучше всех знает, как судить людей. Меня выбрал народ. Чтобы ты исполняла его волю, а не свои капризы, — гаркнул Алексей и снова повернулся к сыну. Мама не хочет делать то, что нужно, и от этого у нас у всех будут крупные неприятности». Шевелев ясно дал мне понять, что в таком случае докторской степени мне не видать как своих ушей. Ты этого хочешь, Надя? Может, ты специально его провоцируешь, потому что завидуешь мне? Ты испятил? Но это еще далеко не все. Нашего сына исключат из института. И знаешь, где он окажется? Правильно, в армии. Потому что мы с тобой не позаботились выправить ему белый билет. А про Аню ты забыла? «Ты знаешь, что она хочет в литературный институт?» Надежда Георгиевна покачала головой. Она видела, что у дочери гуманитарный склад туман, но не представляла, что у Ани столь серьезные творческие амбиции. Действительно, без такого покровителя, как Шевелев, в приемной комиссии литературного института делать нечего. «Но если ты разозлишь Павла Дмитриевича, молись, чтобы он нашей дочери школу дал закончить!» «Слушай, но он почти наш родственник. Не станет же он нам мстить?» «Да неужели? И еще как станет с чувством, с толком, с расстановкой, да еще и с наслаждением. Во-первых, такие люди всегда мстят, чтобы другим неповадно было ослушаться, а наслаждение именно потому, что мы почти родственники, и он уже оказывал нам благодеяния Какие это?» «А ты забыла, почему живешь в Ленинграде, а не в дыре на краю земли?» Надежда Георгиевна усмехнулась. «Да уж, благодеяние лучше некуда. Алексей, земля круглая, у нее нет краев». «Не остри! Подумай, что только благодаря Шевелеву ты живешь в большом городе в прекрасных условиях и родила детей в роддоме, а не в бараке с сортиром во дворе». я с Аней выросли в культурной обстановке, а если бы Павел Дмитриевич не помог, то они бы до совершеннолетия не увидели ни театров, ни музеев, ни кружков. Он содействовал поступлению нашего сына в институт. Как ты думаешь, не должны ли мы быть ему за это благодарны? «Должны, конечно». «Поэтому!» – заорал муж. Когда тебя просят об ответной услуге, ты обязана сделать, что тебе говорят, а не думать, правильно это или неправильно». «Действительно, мам, — сказал Яша примирительно, — ты сама учила, что на добро надо отвечать добром». Надежда Георгиевна собиралась согласиться с мужем, чтобы прекратить скандал, но слова сына сильно ее задели. «Слушай, Алексей». «А Шевелев рассказал тебе суть дела или только пугал? Почему ты все время используешь эвфемизм «делай то, что должна», стыдливо проглатывая продолжение, «должна судить на смерть невиновного человека?» «Ты, может, не хочешь просто знать, что человек умрет, потому что так захотелось твоему ненаглядному Павлу Дмитриевичу?» «Откуда ты знаешь, что он невиновный?» «Я разбираюсь». «Да пойми ты, что от тебя ничего не зависит, абсолютно ничего!» — выкрикнул муж, и Надежда Георгиевна с неприязнью уловила в его голосе высокие петушиные нотки. «Если решение принято, то его все равно расстреляют с тобой или без тебя. Ты ничего не изменишь в его судьбе, зато полностью разрушишь свою и нашу жизнь». Она не нашлась, что ответить, а муж вдруг подскочил и схватил ее за плечи. При этом он задел гладильную доску, она сложилась, упала. Утюг больно ударил Надежду Георгиевну по ноге, но никто не обратил на это внимания. «Очнись ты, наконец!» Алексей встряхнул ее. «Ради нас хотя бы, если сама не боишься вылететь из директорского кресла. Еще раз повторяю, ты никого не спасешь, только на весь свет заявишь о своей неблагонадежности, вот и все. А мужика в три минуты пересудит другой суд». «Это тебе Павел Дмитриевич поручил сказать?» «В самом деле, мама...» Яша приблизился и погладил ее по плечу. «Неужели тебе какой-то вонючий алкаш дороже родных детей?» «Сынок, но это же смертная казнь, ты понимаешь?» Человека убьют по моему приказу. Неважно, кто он, алкаш или академик, и кто меня о чем просил, и что родная партия уверена в его виновности, все это несущественно, потому что под приговором буду расписываться я, а не партия. Чтобы поставить свою подпись, я должна быть полностью убеждена в его виновности. Так убедись, в том и дело, что не получается. Пока что я знаю точно только одно. «Если я вынесу обвинительный приговор из страха перед Шевелевым, это будет не что иное, как убийство. Вот и всё. Надежда Георгиевна думала закончить на этой ноте, но ничего не вышло. Скандал распространился, как ползучее пламя, и утром продолжал тлеть. Она вяло сопротивлялась напору мужа, покорно выслушивала сладкое пустословие подключившейся свекрови, суть которого сводилась к тому, что он наверху виднее, но по-настоящему ее ранили только слова сына. «А если я по твоей милости попаду в Афган и меня там застрелят, тогда ты не будешь считать себя убийцей?»